Глава вторая. Абитриемты оказались в центре зала, а перед ними за длинным столом сидели трое мужчин и дама. Ректор подошёл к столу и занял центральное место. Анорея Стерлинг расположилась за бюро у окна, достав из выдвижного ящика бумагу и перо, чтобы запротоколировать результаты собеседования и конкурса. Знакомьтесь, наши будущие студенты. Проговорил ректор, обращаясь к заседавшим. «Марвел Вэлч из А3 мечтает поступить на факультет артефакторики. Но Тан Рэм из Дардании тоже специализируется на артефакторике. Томас Грина с Белави тяготеет к магической механике». Марвел удивилась. «Значит, Грин был местным, да еще увлекался механикой? Так почему же он тогда так нервничал на борту дирижабля?» Наверняка в столице неоднократно совершал полеты. Или, как и она, юноша волновался перед собеседованием. «Опять сплошная артефакторика да механика!» Неестественно высоким голосом возмутился полный мужчина в лимонном укороченном пиджаке и голубом шейном платке. «К алхимикам снова никого! Может, я пойду и займусь делами?» "Нет, уж оставьте сэр арманьяк", нахмурился ректор. "Возможно, у кого-то из абитуриентов окажется склонность к вашему предмету. Как это было Стас Клар, когда она пришла устраиваться на факультет магической механики, а вы перехватили её?" "Что значит перехватил?" "Та есть прирождённый алхимик, таких, как она, единицы", расплылся в мечтательной улыбке мужчина. Лерар маньяк. Давайте перейдём к собеседованию, предложил ректор и обратился к абитуриентам. Перед вами деканы факультетов. Они же основные идеологи и преподаватели, составляют программу и читают лекции. На каждом факультете работают магистры, которые проводят практикумы. Но именно деканы решают, будете вы учиться в академии или нет. — Первый хочу представить финиру Пламс, декана факультета артефакторики. Пожилая суховатая дама в очках чинно кивнула, но в ее глазах таился хитрый блеск. Марвел показал, что декан Пламс хотела выглядеть солидно, судя по пиджаку и строгому пучку. Но в этом самом пучке девушка разглядела два воткнутых карандаша, а на запястье вместо браслета красовалась цепь с подвешенными на нее ключами. На верняка магическими. Факультет артефакторики занимается изучением и созданием предметов, наделённых магической силой, пояснила декан Пламс. Мы производим артефакты для амулетов, бытовых приборов и даже для оружия. Одно из последних направлений целительская артефакторика. Здесь мы тесно сотрудничаем с факультетом алхимии. Марвел знала, что помимо создания предметов, на факультете изучали свойства камней и металлов, направления магических потоков, разрабатывали схемы и формулы, вплетая в них заклинания. Артефакторика манила её и завораживала. Правда, по слухам, на факультет в основном принимали магов-целителей и прориц. Ректор продолжил представление преподавателей, указав на мужчину в лимонном пиджаке. Многоуважаемый Бруно Арманьяк, декан факультета алхимии. Мужчина важно сложил руки на груди и два заметно кивнул, словно сделал одолжение. Декан факультета классических механизмов Ларф Фредерик Эштон. Магнус Сиринг представил будущим студентам худощавого Шаттена с аристократическими чертами. Ректор добавил, повысив голос: Факультет механизмов основной в нашей академии. Мы проектируем детали для дирижаблей, парабасов, мобилей, которые затем опробируются на мануфактурах Белави. Наши выпускники работают в имперском конструкторском бюро Лера Шпица, и мы гордимся этим». Декан Эштон приподнялся с места, поклонившись адептам. На его лбу красовались очки-гоглы с сечениями на стеклах. Марвел перевела взгляд на его пиджак с многочисленными карманами на рукавах, в которых она заметила ножи, циркули и прочие инструменты. И, разумеется, от её взгляда не укрылись разноцветные ботинки, носки которых виднелись из-под стола. Фредерик Эштон полностью соответствовал образу безумного учёного, которого, кроме механизмов, ничего не интересовало. Марвел догадалась, что под руководством декана Эштона учатся те самые мехады, которые сконструировали чудесные дирижабли, пристыкованные к башне академии. И наконец, представляю декана факультета магической механики Райнером Моргана, обвив его иктру каза рукой на третьего сидевшего за столом мужчину. Студенты этого факультета создают уникальные артефакты для сложных механизмов. Адепты меха магии наполняют энергией, вплетают заклинания и встраивают в формулы в высокопрочные кристаллы. Можно сказать, под воздействием их таланта и магии оживают механика. Лер Морган предпочитает иметь дело только с сильными стихийниками. Томас Грин занервничал, сжимая и разжимая кулаки. Марвел догадалась, что вряд ли юноша является сильным магом. А ещё она поняла, что декан Морган и был тем самым бастардом императора Алитара. Уж слишком сильное сходство с портретами правителя, которые она имела честь лицезреть в столице. Марвел с интересом рассматривала мужчину. Её внимание привлекли необычный сюртук из чёрной кожи, застёгнутый на все пуговицы, каштановые волосы до плеч и аккуратные бакенбарды, обрамлявшие узкое угловатое лицо. Дикан Моргану, как и Фредрику Эштону, на вид было лет 30. Он мог бы быть привлекательным, если бы не пренебрежительная усмешка и угрюмый взгляд, словно будущие адепты нарушили его планы. А когда Марвел заметила вместо левой руки железный протез, её брови поползли вверх. Дикан Морган не стал скрывать уродство перчаткой или прочими ухищрениями типа искусственной кожи, о которой она читала в научной листовке Академии целителей. Мужчина заметил, как бесцеремонно Марвел рассматривает его руку и вопросительно выгнул бровь. Наверняка Дикан Морган подумал, что будущая аддетки неприятно видеть подобное несовершенство. На самом деле, она испытывала сострадание. Что ж, официальное знакомство состоялось. С облегчением выдохнул ректор. Приступим к конкурсу. Я объясню, как он проходит. Каждый декан задаст вопросы по своей тематике. Оцениваем субъективно, уровень ваших знаний не обсуждаем. Именно декан в итоге решает, стоит ли брать вас на свой факультет и выйдет ли из вас толк. После устного экзамена вы должны выполнить практическую часть. Но об этом чуть позже. Марвел Уайлд, подойдите ближе к столу. Пожалуй, начнём с вас. Марвел так перенервничала, что дальнейшее происходило словно в тумане. На вопросы по артефакторике она ответила, как ей казалось правильно, потому что декан Пламс довольно улыбался и кивал. Даму своевременно остановил ректор Магнус и передал слово алхимику. В этой области у Марвел, если честно, не было особых познаний. На базовые вопросы она ответила, а вот формула превращения металла в серебро помнила смутно. Дальнейшие её ответы были неубедительными, от чего декан Арманьяк хмурился и кривился. По механике ей, к счастью, задавали вопросы о работе дирижаблей. Она даже осмелилась подискутировать с деканом Эштоном о целесообразности встроена в единую конструкцию нижней палубы, а не подвесной гондолы, ведь разделяющий барьер может быть непрочным, и тогда газ проникнет в салон. Я не уверена в практической стороне дела. Мои знания только теоретические, почерпнутые из научных статей, плюс личные наблюдения во время единственного полёта, скромно добавила Марвел. Ничего страшного. Главное, вы понимаете работу устройства в целом, подбодрил её декан Эштон. Кстати, ваши опасения не беспочвенны. Но в ближайшее время мы планируем наполнять балонеты не водородом, а безопасным гелием. Так что единый корпус в этом случае оправдан и безопасен. Марвел благодарно улыбнулась Фредрику Эштону, на следующий момент нахмурилась. Пришёл черёд декана Моргона задавать вопросы. Он миндальни чуть не стал, усомнившись и в её огненной магии, и в магических способностях. Декан поинтересовался, сможет ли она зарядить собственной энергией хотя бы простой артефакт. Подавив волнение, Марвел призналась: "Все механические приборы я делала вместе с отцом, но артефакты заряжала самостоятельно, простые и сложные. Достаточно. Это легко проверить на конкурсном испытании". Железные пальцы протеза нетерпеливо клацнули по столу. Следующий вопрос декана удивил будущую студентку. Почему вы хотите учиться в Академии магических наук? Зачем это нужно молодой привлекательной девушке? Потому что артефакторика моё призвание. Я хочу стать адепткой по адепткой по Marvel запнулась. Слишком уж пристойно её рассматривал императорский отпрыск. Да ещё коварно усмехнулся, подсказав Планируете стать адепткой по призванию? Томас Грин нарочито громко хмыкнул, и декан Морган тут же переключил внимание на него. А какая магия у вас? Стихийная магия воды, с гордостью произнёс Грин. Какие у вас причины поступить в академию? задал ещё один вопрос декан. Мой отец, мистер Грин. Достаточно, остановил его декан Морган. У меня больше нет вопросов ни к Лири Велч, ни к Леру Грину. Лира Велч, благодарим вас, можете вернуться на место. Магнус Стерлинг бросил взгляд на Марвел и указал рукой на другого абитуриента. Мы приглашаем Лера Грина. Коллеги, ваши вопросы. Марвел сделала несколько шагов назад, нечаянно соприкоснувшись локтями с Натаном Рэммом. Она заметила, что он улыбнулся. Это что же? Жест одобрения или сочувствия? Наверное, её ответы со стороны выглядели жалкими. Грин, в отличие от неё, отвечал по теории механики уверенно, с артефакторикой у него дела обстояли хуже, судя по дробящим ноткам в голосе Финира Пламс. А декан Морган сдержал обещание, так и не задав абитуриенту вопросы. Вот алхимик, похоже, был доволен ответами Грина. Декан-арманьяк раскраснелся, теребил шейный платок и умильно улыбался. «Благодарю вас, Лергриен». Ректор решил прервать экзамен, который, похоже, превратился в задушевную беседу будущего адепта и декана факультета алхимии. «И еще один кандидат. Натан Рэм». Юноша сделал шаг вперед, и деканы принялись терзать вопросами новую жертву. Декан Пламс смотрела на абитуриента с восхищением. Лэр Морган задал единственный вопрос об опыте сопряжения артефактов с механизмами, но при этом сверлил взглядом Марвел, что было странно, потому что по её мнению, она ни как женщина, ни как эксперт по механике не представляла особого интереса для декана и отпрыска императора. Что ж, приступим ко второй части конкурса практической. провозгласил ректор, как только Натан Рэм ответил на последний вопрос. Лер Стерлинг указал рукой на длинный стол в отдалении. Прошу абитуриентов подойти к рабочим местам. Участники конкурса одновременно окружили стол, с интересом рассматривая инструменты и детали. Задание очень простое. В голосе ректора Марвел уловила усмешку. За 10 минут Вам необходимо создать или усовершенствовать любой механизм, добавив в устройство магический артефакт. По алхимии увы задания не будет. Э, это огромная, огромная ошибка, посетовал декан Арманьяк. Изначально претенденты указали предметы, которым хотели бы обучаться, и основной их интерес лежал в области артефакторики и классических механизмов. — пояснил ректор коллеге. — И в области магической механики. — осмелился встрять Томас Грин. — Простите, но я не совсем понимаю, как за десять минут можно собрать что-то дельное, да еще зарядить энергией артефакт. — Так соберите что-то не слишком дельное. Кто же вам мешает? — хмыкнул ректор. — В этом и состоит суть конкурса. Используйте смекалку, воображение — Ваш опыт, заготовки, которые есть. Главное — результат. Через десять минут вы должны показать нам образец. Конкурсанты растерянно переглянулись. Даже невозмутимый Натан Рэм был крайне удивлен. Но обсудить немыслимые условия испытания им не дали. Ректор Стерлинг громко произнес. «Время пошло!» Анория Стерлинг встал рядом с адептами, Держав в руках миниатюрные часики, и отсчитывая минуты. Рэм живо принялся перебирать на столе детали, но его заинтересовали не они, а букет искусственных цветов, мелкие пружины и едва различимые глазом кристаллики. Томас Грин растерянно смотрел на механизмы, а потом проворно стал подбирать шурупы, железяки, болты. Марвел же поняла, что она в любом случае опозорится. Ничего дельного, и даже как выразился ректор, Не слишком дельно, она за это время собрать не сумеет. Да и вряд ли за такой короткий срок ей удастся наполнить энергией артефакт, хотя её прежний рекорд 3 минуты. Но придётся выкручиваться. Марвел решила, что лучше показать простенькую безделушку, чем ничего. Она перевела взгляд на часики в руках Анори Стерлинг. Они же и натолкнули её на мысль. Среди предметов на столе Марвел заметила хронометр, зеркальце и хрусталики кварца, которые прекрасно накапливали энергию и подходили для простых артефактов. Марвел выбрала самый маленький из них. Она нашла нужные инструменты: отвёртку, щипчики, зажимы, направилась в дальний конец стола, мысленно отгородившись от шума и звука голосов. Марвел вспомнила, как в юности собирала простые, но необычные по своему предназначению механизмы. Сейчас в какой-то степени было легче. Часовой механизм уже готов, нужно лишь закрыть циферблат зеркалом, вставить внутрь микроскопический кристалл, аккуратно наложив его на спусковой камень и задать правильный импульс, применив заклинание. Сложность заключалась в том, чтобы сосредоточиться и зарядить кристалл необходимым количеством энергии. превратив его в артефакт. Марвел положила прозрачную крупинку на ладонь, успокоилась и направила на кристалл поток энергии. Она задержала дыхание, заметив, как на коже заплясали искорки, а кристалл нагрелся. Пробормотав заклинание иллюзии отражения, она наблюдала за тем, как созданный артефакт подсветился изнутри. Марвел Уэлч мысленно приказала стихии успокоиться и отступить. Для нее это было самым сложным — вовремя остановиться, почувствовать ту грань, когда предмет превращается в магический артефакт, а не в обгоревший уголек. Кажется, все удалось, хоть тело и сотрясало мелкая дрожь, а энергия огня так и бурлила, пытаясь вырваться наружу. Но кристалл уже зарядился, подсвечиваясь красным. Аккуратно положив артефакт на железный корпус часов, Марвел, к удивлению адептов и преподавателей, — Присела на корточки и коснулась ладонями каменного пола. После передачи энергии ей необходимо заземлиться. Лучше всего подошла бы вода. Просто опустить ладони в прохладную воду, зуд и жжение тут же исчезнут. Но подойдёт и натуральный камень. Девушка порывисто поднялась на ноги, бросила взгляд на часы в руках Аноре Стерлинг. Если постараться, можно успеть. И ловко принялась разбирать часовой механизм. Первым делом Марвел заменила стекло на зеркало, предварительно вырезав кругляшок стеклорезом. А затем вставила артефакт в сердцевину, поправила изящную пружинку и прокрутила ходовое колесо. В тот момент, когда она закрутила последний винтик, Анория Стерлинг захлопнула крышку на часах и громко произнесла. «Стоп!» «Прошу взять ваши механизмы и подойти к нам», — раздался голос ректора. Марвел сжала в руке хронометр и заметила, что у Натана Рэма на ладони лежит цветок, а Томас Грин несет какую-то странную конструкцию, напоминающую механическую куклу. «Что ж, Лер Грин, начнем с вас. И быстрее, пожалуйста», — поторопил ректор Стерлинг. Он явно желал поскорее закончить с конкурсом, И вернуться к привычным делам. Томас Грин поставил на пол механизм, а Марвел теперь убедилась, что это и правда была механическая кукла, правда, собранная из разных деталей. Голова представляла собой железный шар, в неумело сделанных прорезах вставлены два кристалла. Грин повернул ключ на спине железного человечка, механизм зажужжал. Кукла сделала несколько шагов назад и, подняв руки и сверкнув кристаллами в глазницах, замерла. Марвел улыбнулась. Когда она была маленькой, они с отцом делали подобное. Только она обшивала части тела тканью, наряжала человечка в платье, разрисовывала лица. А если умела использовать артефакты, то железные куклы могли танцевать, плакать и даже делать вид, что едят. «И что же вы нам такое сейчас продемонстрировали, Лер Грин?» — сурово спросил ректор. Деканы снисходительно смотрели на абитуриентов. Все, кроме мистера Арманьяка. В его взгляде Марвел уловила сожаление. Движущуюся механическую фигуру с гордостью ответил Томас Грин. Вот что это было. Закатил глаза профессор Стерлинг. Наши адепты делают подобных на первом курсе, и они выглядят более человечными. Я имею в виду механические куклы, а не адепты». Фредерик Эштон громко хрюкнул, прикрыв рот рукой, а декан Пламс улыбнулась. «Лер Грин, где здесь работа артефакта и механизма? Ведь, кажется, именно вы собирались поступать на факультет магической механики». Поинтересовался Магнус Стерлинг. «Я просто не успел. Мне не хватило времени, чтобы как следует зарядить артефакт. Если бы я осуществил задумку, то механическая фигура могла бы двигаться и выполнять простые команды. Огрызнулся Грин и нервно закусил губу. «И сколько времени вам требуется для того, чтобы зарядить артефакт?» У декана Моргана неожиданно прорезался то ли голос, то ли интерес к адепту. «Десять минут. Я знаю, что это стандартное время для отбора в Академию». Радостно отозвался Томас Грин, решив, что декан факультета магической механики его поддерживает. Да. Вы правы. Стандартное время 10 минут. Но нам нужен лучший результат. Вам, Рэм, обычно сколько требуется времени, чтобы напитать магией артефакт? Полюбопытствовал Лер Морган. 3 1/2 4 минуты, честно ответила Натан Рэм. Продолжайте. С ней исходительно взмахнул рукой императорский отпуск. "Что ж ты, Рай, не спросил, сколько времени потребуется Лири Велч?" поинтересовался декан Эштон. Ей потребовалось 2 минуты 12 секунд. Я наблюдал за Лирой Велч. "Пояснил декан Морган, чем не сказанно, удивил Марвел. А отличный результат. Э, что же нам приготовила Лира Велч?" заинтересованно произнёс Фредрик Эштон, вытягивая шею. Смотрю, у вас в руках хронометр. Покажете игру со временем или иллюзию? Иллюзия, кивнула Марвел и осмелилась попросить. Не могли бы вы мне помочь, Лэр Эштон? Да, с удовольствием, оживился декан Мехадов и, вскочив со стула, направился к девушке. А та про себя отметила, что ботинки у него действительно разные: один рыжий, другой коричневый. Но хоть в одной цветовой гамме «Я подойду к окну, а вы направьте на меня хронометр так, чтобы на зеркальную поверхность падал свет и появилось отражение. И затем нажмите на пуск», — объяснила Марвел. «Ой, я знаю этот фокус. Всё сделаю в лучшем виде», — широко улыбнулся декан Эштон. «Интересно, он действительно догадался, что именно она задумала? Но это не столь важно. Главное, чтобы всё получилось, а там пусть её распинают, как и Грина». Отрицательный результат это лучше, чем ничего. Марвел подошла к окну, а Фредерик Эштон поймал её отражение на зеркальной поверхности хронометра и нажал на спусковой механизм. Девушку ослепила яркая вспышка. Теперь Марвел не могла видеть преподавателей, но прекрасно слышала их голоса. Удивлённый вскрик Бруно Арманьяка, шёпот Финиры Пламс и бурчание ректора Стерлинга. Она ещё раз слышала заливвистый смех Дикана Эштона. Ровно через 20 секунд световая вспышка исчезла, а Марвел вновь появилась в поле зрения присутствующих. "А можно теперь испытать на мне?" неожиданно попросил Фредрик Эштон. "Или у вас стоит ограничение на количество сеансов?" "Нет, ограничение только по времени. Каждый сеанс 20 секунд", ответила Марвел. "Отлично. Дикан передал Марвел прибор, а сам подошёл к окну. Свет был не слишком ярким, но достаточным для того, чтобы преломить отражение и соприкоснуться с временным потоком, искажая реальность. Марвел нажала на спусковой механизм, и Дикан Эштон исчез. В тот момент, когда мужчину ослепила яркая вспышка, для окружающих он стал невидимым. Был здесь и вмиг не стало. Через 20 секунд Фредерик Эштон появился словно по волшебству. Но Марвел Уэлч знала, что никакого волшебства нет, а есть законы природы, механический прибор и артефакт, наполненные её стихийной энергией. Оп! А вот и я. Довольный Фредерик Эштон вернулся на место и обратился к декану Моргану. Рай, помнишь, мы в юности проделывали подобное, пугая слуг. Было дело. — кивнул декан Морган. Марвел заметила, как в уголках его глаз появились мелкие лучики. — Только у нашей абитуриентки рекорд двадцать секунд, а наш двенадцать. — Мой рекорд — тридцать семь секунд, — робко вставила Марвел. — Просто мне немного не хватило времени, чтобы усовершенствовать механизм. Зря она это сказала, потому что ректор с раздражением пробурчал. Гарену не хватило времени, чтобы зарядить артефакт. Вам не хватило времени, чтобы продлить время работы магического механизма. Как вы собираетесь учиться в нашей академии и участвовать в экзаменационных испытаниях? Ведь слабейшие здесь не выживают. Тех, кто не справляется, отчисляют без сожалений. Если декан Эштон придал своему участию некую весомость эксперименту, то Магнус Стерлинг своими словами смазал весь эффект от показательного выступления. Девушка опустила голову с силой, сжав в ладони хронометр. Ей нечего было возразить. Оставалось лишь надеяться, что декан Пламс, на чей факультет она мечтала поступить, была удовлетворена и выступлением, и ответами Марвел по теории артефакторики. «Что у вас, Рэм?» — нетерпеливо поинтересовался профессор Стерлинг. Кажется, конкурс его уже утомил. Это понятно. Механизмы абитуриентов выглядели жалкими поделками невежд, которые возомнили, что смогут учиться в известной Академии магических наук. «Смотрю, вы притащили нам какой-то цветок». «Разрешите приступить к демонстрации», — уточнил юноша. «Приступайте», — обреченно вздохнул ректор. Натан Рэм подошёл к преподавательскому столу, положил на него не распустившийся бутон розы, установленный на самодвижущейся подставке. Юноша провёл по бутону пальцами, и цветок ожил. Лепестки медленно раскрывались, словно были живыми, а в сердцевине виднелся светящийся кристаллик артефакта. Марвел подошла ближе и почувствовала чудесный аромат. Это же заметила Эфинера Пламс. — Как вам удалось оживить мертвый цветок? — с восторгом спросила декан факультета артефакторики. — Я не оживлял, это всего лишь преображенная под воздействием артефакта ткани и ароматическая иллюзия. Натан Рэм взглядом указал на стол, где лежал букет искусственных цветов. Из него он и изъял этот бутон. Анория Стерлинг забрала необычный цветок из рук Финиры Пламс, с восхищением рассматривая. «Я лично принесла искусственные цветы. Могу подтвердить», — объяснила она. Декан Пламс вновь перехватила образец и провела пальцами по тряпичным лепесткам. «На ощупь словно настоящие. Ваш артефакт оживил мертвую материю», — восхитилась дама и поинтересовалась. «Напомните, в чем ваша магия?» «Целительская. Я маг жизни». признался Натан Рэм. Так вам надо в Академию целителей, а не к нам, усмехнулся декан алхимиков. Марвел удивилась. На его месте она бы первой боролась за такого ученика, ведь с подобным магическим даром можно много чего придумать. А процесс изготовления алхимических субстанций чем-то схож с приготовлением сложного зелья. Я давно говорила, что в нашей академии нужно открыть факультет целительской артефакторики. Можно создавать искусственные органы. Кое-кому не помешало бы обновить протез. И Финира Пламс скосила глаза на декана факультета магической механики. Это вы на меня сейчас намекаете? Хмыкнул Лер Морган и потянулся к ней железной рукой, пошевелив пальцами. Женщина взвизгнула. Марвел никак не ожидал ни подобного вызова со стороны внешне рассудительной Финеры Пламс, ни насмешливого ответа декана Моргона. Оказывается, у преподавателя академии есть чувство юмора. "Конечно, на вас", фыркнула Лира Пламс. Вместо того, чтобы пугать адептов своей железякой, давно бы её прикрыли искусственной кожей. "Вот, возьмём в академию Ре, мы на практике поручим ему сделать вам искусственную кожу". Что тогда скажете? Марвел решила, что всё же пожилая дама очень смелая, разпозволяла себе так общаться с самим сыном императора, пусть и внебрачным. Любезно откажусь от столь заманчивого предложения, парировал декан Морган. Меня вполне устраивает этот протез. И может, мне и нравится пугать студентов, особенно студенток. Говоря это, Лер Морган смотрел на Марвел, а та покраснела. Значит, запомнила, с каким интересом она рассматривала его механическую руку. Злопамятный декан это плохо. Очень плохо. Коллеги, я уже утомился. Мы можем закончить обсуждение. У нас ещё занятия, а мы тут время теряем с вашими цветочками, прервал перепалку декан Арманьяк. Согласен, кивнул ректор. Прошу абитуриентов подождать за дверью, пока мы примем решение. Конкурсанты покинули аудиторию, но даже не успели перекинуться парой фраз. Деканы довольно быстро пригласили их вернуться. Позвольте объявить результат, торжественно произнёс ректор и поднялся со своего места, а преподаватели последовали его примеру. Марвел обратила внимание, что декан Морган оказался высоким, как и ректор Стерлинг. А вот финира Пламс едва доставала мужчинам до плеч. И кажется, дама была большой оригиналкой. Мало того, что в мужском костюме, так ещё за одной из пуговичных петель жилета крепилась массивная цепочка, а из кармана выглядывал медный корпус часов. На ногах же у декана Пламс красовались изящные красные башмачки. На факультете артефакторики мы принимаем. Сердце Марвел забилось трепетной птицей. Девушка искренне надеялась, что сейчас назовут её имя. Но тут же разочарованно выдохнула, услышав слова ректора. Натана Рема, вы зачисляетесь на предпоследний четвёртый курс. Декан Плам считает, что теория вам не нужна, только практика. Благодарю. Натан чуть склонил голову, улыбнулся декану факультета артефакторики и прижал руку к сердцу. А Марвел отметила про себя, что темноволосый и мрачный красавчик — тот еще дамский угодник. «На факультет классических механизмов мы никого не зачисляем, не тот уровень знаний». «И у меня нет вакантного места», — добавил Фредерик Эштон. Марвел уже не слушала преподавателей. Она прикрыла веки, стараясь взять себя в руки, и понимала, что проиграла этот бой. Есть свободные места на первом курсе факультета алхимии, но никто из абитуриентов не выразил желания там обучаться, доносился до Марвел голос ректора. Вернее, никто из них не показал соответствующих познаний в моём предмете, с обидой в голосе проговорил арманьяк. Марвел молилась о том, чтобы всё это поскорее закончилось. Её одолевало чувство неловкости. «Эти люди наверняка смотрят на нее, упиваясь по стыдным поражениям». Неожиданно вспомнились слова провожатого с материка, что он ждет ее возвращения. Очевидно, дамы здесь долго не задерживались. Марвел уже продумывала, куда направиться дальше, когда краем уха расслышала слова ректора Стерлинга. «Так вы согласны, Лира Уэлч?» «Что, простите?» Марвел распахнула глаза и растерянно заморгала. «Да». «Декан Морган решил принять вас на факультет магической механики. И не на первый, а на четвертый курс. Именно там появилось свободное место. Но вам, Лира Уэлч, придется подтянуть теоретическую часть по классическим механизмам и сдать некоторые предметы. Вы согласны?» «Да», — растерянно произнесла Марвел, до конца не веря в свое счастье. «И было ли это счастьем, она пока не знала». Ведь механика не являлась её любимой наукой, но вместе с артефакторикой теперь казалась очень заманчивой. Она вспомнила, что рыжеволосый пилот тоже был мехмагом. Значит, можно обратиться к нему за помощью и вплотную заняться изучением дирижаблей. Наконец до Марвел дошло, что её всё же приняли, и она радостно выкрикнула: "Да, да, я согласна. Благодарю Суровый декан Морган усмехнулся, декан Нештан хлопнул в ладоши, а Натан ревно наклонился к ней и прошептал: "Поздравляю". "Спасибо", также шёпотом ответила Марвел. "Постойте", раздался раздражённый голос Томаса Грина. "Но это я подавал документы на факультет магической механики. Лира Уэлч планировала поступать на артефакторику. У неё нет необходимых знаний по механике. Почему бы ей не поехать домой, а вам не взять меня?" Мне решать, кого брать на свой факультет, отрезал декан Морган и помрачнел. Вы мне не подходите. Я буду жаловаться на вашу академию. Мой отец пойдёт к императору, гневно прошипел юнец. Опять начинается, пробормотал ректор. У Марвел внутри всё сжалось, а она не любила подобных сцен. Сейчас ей было стыдно за Томаса Грина. Увы, не всякий умеет достойно пережить отказ. А кто ваш отец? Полюбопытствовал декан Арманьяк. Министр сельского хозяйства Ларгрин, подсказал Магнус Стерлинг, который, оказывается, был в курсе, но никак не лоббировал отпроско высокого поставленного чиновника. Министр прищурился Бруно Арманьяк, явно что-то прикидывая в уме. Он обратился к ректору, понизив голос. «Я считаю, мистера Грина есть склонность к алхимии. Просто он этого еще не осознал. Прошу вас зачислить его на мой факультет на первый курс». «Да сдалась мне эта алхимия!» — огрызнулся Грин. «Я рассматриваю только магическую механику, в крайнем случае факультет классических механизмов». «На моем факультете нет свободных мест», — поспешно повторил уже ранее сказанное декан Эштон и перевел многозначительный взгляд на Моргана. «Чую рай, у нас опять будут проблемы. И почему их берут на четвертый курс, а меня только на первый?» — распалялся абитуриент, указав пальцем на Марвел и Натана. «Потому что у них соответствующий уровень знаний и подготовки. И вакантные места есть только на четвертом курсе». терпеливо разъяснил ректор Стерлинг. «А на факультете алхимии свободные места только на первом курсе». «Но я рассчитывал как минимум на второй год обучения. Мне уже восемнадцать», — не сдавался Томас Грин. «Дорогой мой, возраст здесь ни при чем. У нас есть адепты-первокурсники, которым исполнилось двадцать два, и восемнадцатилетние старшекурсники». «Главное — это знание, сила вашего дара». Риктор Стерлинг тяжело вздохнул и почему-то обратился к декану Моргану, словно тот был здесь главным. «Может, возьмем?» «Берите, но на алхимию». Лер Морган пожал плечами. Магнус Стерлинг вежливо улыбнулся Томасу Грину. «Что ж, выбор за вами. Или вы отправляетесь домой и пропускаете еще год». готовясь к поступлению на первый курс факультета магической механики. Судя по вашему уровню знаний, на большее вы не тянете. Или соглашаетесь на лестное предложение декана Арманьяка. Томас Грин насупился и тяжело задышал. Согласен. Наконец-то кивнул он. Вот и чудесно, конфликт улажен. С облегчением выдохнул ректор и обратился к преподавателям. Расходимся. Деканы во главе с Магнусом Стерлингом торопливо покинули комнату. Уже в дверях ректор бросил адептам: "Примите мои поздравления. В учебный корпус вас проводит Анори". "Не Анори, а Лира Стерлинг", с вызовом заметила дама. "Разумеется. Лира Анори Стерлинг, как я мог забыть", пробормотал ректор и торопливо прикрыл дверь. А секретарь Магнус из Стерлинга строго посмотрела на студентов. Адепты, за мной и не отставать.